покойного лорда Кленчерли, барона Кленчерли Генкервилла, маркиза Корлеона Сицилийского, пера Английского королевства, ныне покойного, и Анны Брэдшоу, его супруги, также покойной. Ребенок этот — наследник всех владений и титулов своего отца.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 Он был продан двух лет от роду после смерти отца, причем королю было уплачено 10 фунтов стерлингов за самого ребенка, а также за различные уступки, попущения и льготы. Лорд Фермен Кленчерли в двухлетнем возрасте был куплен мною, ниже подписавшимся, а изувечен и обезображен фламандцем из Фландрии по имени Харт Кванон которому был известен секрет доктора Конкиста. Ребенок был нами предназначен стать маской смеха, маска Риденс. С этой целью Харт Кванон произвел над ним операцию «Буккофиса узкве от аорес» — рот, разодранный до ушей, запечатлевающую на лице...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 Это объясняется его малолетством и недостаточным развитием памяти, ибо он был продан и куплен, когда ему едва исполнилось два года. Арт Кванан — единственный человек, умеющий делать операцию буккафиса и это дитя — единственный в наше время ребенок, над которым она была произведена. Операция эта столь своеобразна и неповторима, что если бы этот ребенок превратился в старика и волосы его из черных стали бы седыми, Харткванан все таки сразу узнал бы его. В то время как мы пишем это, Харткванан, которому доподлинно известны все упомянутые события, ибо он принимал в них участие в качестве главного действующего лица, находится в тюрьме его высочество принца Аранского, ныне именуемого у нас королем Вильгельмом Третьим. Харткванан был задержан и взят под стражу по обвинению в принадлежности к шайке Кампрочекосов или чейласов Он заточен в башню Четамской тюрьмы.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 рассчитывая извлечь из него пользу для нашего промысла. Сегодня, покинув Англию, чтобы не разделить участи Харткванана, мы из опасений и страха перед суровыми карами, установленными за подобные деяния парламентом, с наступлением сумерек оставили одного на портландском берегу упомянутого маленького гуинплена лорда Фермена Кленчерли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 да поможет нам Пресвятая дева аминь в чем и подписывауемся шериф опять остановился и сказал вот подписи все сделаны разными почерками и снова стал читать доктор гернардус гейст мюнде асунсион крест и рядом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 которому принадлежит первая подпись. Он прочел. Из трех человек, составлявших экипаж Урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже. Гальдеазун, мария вор. Перемежая чтение своими замечаниями, шериф продолжал. Внизу листа помечено. В море, на борту Матутины, Бискайской урки из залива пасахис Этот лист прибавил шериф канцелярский пергамент с вензелем короля Иакова II. На полях есть еще приписка, сделанная той же рукою. Настоящее показание написано нами на оборотной стороне королевского приказа, врученного нам в качестве оправдательного документа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 джеффрис «Юсурегис, регис джеффрис произнес шериф во всеуслышание но уже без всякой торжественности гуинплянд был подобен человеку которому свалилось на голову черепица с крыши волшебного замка он заговорил словно в полузабыти гернардус да его называли доктор всегда угрюмый старик я боялся его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 снова взял букет и произнес суровый длительный допрос с пристрастием прекращается хард кванон благодарить ее величество судебный пристав сделал знак человеку в кожаной одежде человек этот подручный палача виселичный слуга как он назывался в старинных хартиях подошел к пытаемому снял один за другим лежавший на животе камни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 Откинул назад голову и глядя в упор на Гуинплена, сказал: "Вам, здесь присутствующему, мы, кавалер Филипп Дэнзел Парсонс, шериф Сарайского графства, в сопровождении Обри Доминика Эсквайра, нашего клерка и секретаря, наших обычных помощников, получив надлежащим образом прямые и специальные на этот счёт приказания Её Величества,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 что ему поручили наблюдать за всем происходящим и что в этом заключалась его обязанность это был тучный человек в придворном по и дорожном плаще скорее старый чем молодой державшийся весьма пристойно он поклонился гуинплену почтительно непринужденно с изяществом хорошо вышкаленного лакея, а не с неуклюжестью судейского чина да сказал он я пришел разбудить вас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 двух членов парламента, Уильяма Блеттвайта, представителя города Бата, и Томаса Джервейса, представителя города Саутгемптона, что они описали и удостоверили содержимое фляги и вместе со мной скрепили протокол своими подписями, что о находке я доложил ее величеству, что по повелению королевы все требуемые законом формальности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 Анна, с одной стороны в достаточной мере осведомленная об уродстве Гуинплена, с другой не желая обижать сестру, которой перешли все поместья Кленчерли, с радостью согласилась на брак герцогини Джезианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом. Восстановление в правах лорда Фермина Кленчерли не представляло никаких затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником.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 В 1789 году оправе Томаса Степпельтона на Бомонское баронство. В 1803 году оправе достопочтенного Таймвела Бриджеса на баронство Чандес. В 1813 году оправе генерал-лейтенанта нолиса на перство и на графство Бенбери и т.д. В данном случае не было ничего подобного, никакой тяжбы. Незачем было тревожить палату, и для признания нового лорда было вполне достаточно одного волеизъявления королевы в присутствии лорд-канцлера. Заправлял всем федра Благодаря ему дело велось с такими предосторожностями, тайна охранялась так тщательно, что ни Джозиана, ни лорд Дэвид даже не подозревали о том, как искусно под них подкапываются. Высокомерную Джозиану, державшуюся в стороне от всех,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 могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить счастье злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся целых пятнадцать лет. Непостижимая тайна. Непостижимая тайна. В течение пятнадцати лет океан беспрерывно работал над этим. Волны передавали одна другой всплывшую на поверхность флягу. Подводные камни сделали все, чтобы она не разбилась, Они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 разбил урку, оттолкнувшую от себя ребенка, поглотил тех, кто находился на ней, не внимая их мольбам о пощаде и соглашаясь принять от них только раскаяние. Буря получила залог из рук смерти. Прочное судно, хранящее преступление, заменило собою хрупкая фляга, внутри которой был документ, долженствовавший восстановить поруганную справедливость.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 вспыхнула огромными буквами надпись «Мене Текел Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джозианы, сразу рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой. Дэвид дери Мойер терял все — перство, богатство, могущество, высокое положение, все переходило от лорда Дэвида к гуинплену. Все замки, охоты, леса, особняки, дворцы поместья, все, в том числе и Джизяна, доставалось от Нинигуен в плену. От Джизяна. Какой финал! Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной, высокомерной Герцегине, площадный шут. Ей, привередливой красавице, урод. Кто мог бы этого ожидать? Говоря по правде, баркельфедра был в восторге. Неожиданные прихоти судьбы, неистащимые на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса. Теперь баркельфедра казались глупыми и жалкими его недавние мечты. Его ожидало нечто лучшее. Если бы предстоящая перемена даже послужила ему во вред,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 и переменить свою лондонскую резиденцию Генкервилл-хаус на виндзорскую Корлеоне-лодж. Герцогиня Джозиана покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда жезлоносец явился в Теткастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуинплена и отвезти его в Саутворкское подземелье пыток. Когда она приехала в Виндзор, пристав черного жезла, дежуривший у дверей в приемную королевы, сообщил Джозиане, что ее величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять ее только на следующий день. Поэтому она должна ждать в Корлеоне Лоджо распоряжений ее величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джозиана, весьма раздосадованная, вернулась к себе, была заужена в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме своего пожа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 и он припоминал многое. Воспоминания — пучина, которую одно слово может всколыхнуть до дна. Все названия замков и поместьй, которые перечислил баркельфедра были знакомы Гуинплену. Они занимали несколько строк внизу двух записей, украшавших стены воска, в котором протекло его детство. Долгие годы взор его машинально скользил по ним, он невольно заучил их наизусть.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 средоточием которых являешься ты сам. Какой опасный мираж! Вообразите же смятение души перед таким видением, возникшим внезапно и без предварительно пройденных ступеней, без предупреждения, без всяких переходов. Гуинплен был подобен человеку, заснувшему в кротовой норе, а проснувшемуся на шпиле колокольни Страсбургского собора. Головокружение,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 Богатство сцила. Те, что устояли под ударами грома, падают ослепленные внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Зловещая опасность падения кроется в апофеозе. Трудно познать себя в счастье. В случае всегда рад надеть на себя личину.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 И вот тот, кто десятилетним ребенком, оставшись один на портлиндском утесе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, и бури уносившие корабль, на котором он собирался плыть, и морю, поглотившему доску, по которой он хотел взбежать на корабль, изъяющий пустоте, грозно отступавший перед ним и земле, отказавший ему в приюте и зениту, отказавшему ему в путеводной звезде,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 сравнивал между собою сургучные оттиски королевских печатей, дотрагивался до их шелковых шнурков, подходил к окну, прислушивался к журчанию водомета, устремлял взор на статуи, с терпением лунатика пересчитывал мраморные колонны и говорил «Да, всё это явь». Ощупывая свой атласный кафтан, он спрашивал себя «Я ли это?» и сам же отвечал «Да, я».